Но мы бы никогда не закончили это перечисление, если бы задумали говорить обо всех благотворительных делах, обо всех святых начинаниях, которые совершила императрица Мария в течение своей жизни. Конечно, можно пересчитать, сколько основано ею учебных и богоугодных заведений. Можно пересчитывать даже, сколько несчастных успокоено там, сколько девиц воспитано. Но кто перечислит когда-нибудь те блага, которые получила Россия в результате этого улучшенного воспитания женщин? Кто перечислит, сколько счастья принесли в семьи эти развитые таланты своими основательными познаниями или, наконец, детским добродушием и невинностью этих новых воспитанниц? Не говоря уже о сильном влиянии образованных женщин на общество, не говоря о том счастье, которое дает образованная мать своему семейству, но ведь каждая из воспитанниц Марии, кроме того, принесла в родительский дом любовь, в которой ее постоянно воспитывали, и радость, эту неразлучную спутницу ее счастливого детства и ласковое слово «царицы маменьки». «Не забудьте, милые дети, что эта добрая царица – приказывала напоминать воспитанникам всех ее заведений при выпуске, чтобы они в случае нужды или какого-либо несчастья обращались к самой государине через начальство того заведения, в котором они обучались. И нежное сердце этой государине всегда помогало им и предотвращало в их семьях те несчастья, которые происходили от бедности и недостатков». Дальновидная Мария сумела распорядиться так, чтобы такая помощь оказывалась и в будущем, в период всего существования заведений, и вот каким образом». Государыня в каждом из этих заведений составила значительный капитал, проценты с которого назначались на помощь, награды и пенсии всем лицам, находившимся под ее покровительством, например, чиновникам, служившим при ее заведениях, наставницам, учителям, питомцам воспитательных домов различных должностей и званий, бедным воспитанницам, выходящим замуж. Забота не проявлялась и в отношении классных дам, которые получали по старости и болезням пенсии. Им отводились за счет казны удобные жилища в домах, принадлежащих Смольному монастырю, чтобы они могли провести в покое остаток своих дней». Как трогательны были слова государыни, сказанные ею по этому поводу. «Они жили между нами, — говорила добрая государыня, — пока были молоды и в силах. Жестоко было бы, если бы они ныне, в старости, принуждены были отыскивать себе жилище, нанимать их и жить между чужими». Устроив таким прекрасным образом судьбу всех, кто имел хоть какое-то отношение к заведениям, государыня часто задумывалась о будущности этих заведений и пламенно желала, чтобы все они твердо стояли на ногах и тогда, когда ее уже не будет на этом свете, и она лишится счастья покровительствовать им. Для этого она постоянно заботилась о том, чтобы составить каждому из них – особый капитал, процент из которого со временем могли бы обеспечить все содержание их. Начальным капиталом всегда была сумма, пожертвованная императрицей и собственной казны для каждого заведения. И представьте себе, друзья мои, что это удивительное, почти невероятное предприятие. Поддерживать без всяких дополнительных доходов существование огромных заведений – увенчалась полным успехом. Мариинский институт, основанный императрицей в 1797 году, и многие другие институты вскоре уже имели капиталы достаточные для своего содержания. А в 1830 году был прекращен отпуск ежегодных сумм из государственного казначейства и на следующие заведения – два воспитательных дома, воспитательное общество благородных девиц, два Екатерининских и Александровские институты. А средства, необходимые для их содержания, брались с тех пор из касс воспитательных домов. Это служит убедительным доказательством того благословения Божия, которое всегда благодатно сопровождало все начинания императрицы Марии. Что другое, кроме этой святой силы, могло так чудесно довершить начатое ею? Вы, конечно, удивитесь, милые слушатели, когда я скажу вам, что наш рассказ на этом еще не кончен, и что вы услышите еще много такого, чему с трудом поверите. Например... Как не удивиться тому, что императрица, кроме того, что уделяла огромное внимание заведениям, непосредственно принадлежавшим ей, находила еще время обращать внимание и на другие благодетельные учреждения и принимать в их судьбе активное участие. В 1797 году она из собственной казны назначила по 20 тысяч рублей в год на пенсии бедным вдовам военных офицеров. По распоряжению императрицы часть этой суммы предназначалась на раздачу пенсий, а остальная часть – на основании капитала, который впоследствии давал бы 20 тысяч рублей за счет процентов. И это предложение государыне было также притворено в жизнь, и 20 тысяч рублей – это та самая сумма, которая получается от процентов с накопившегося капитала и которая каждый год помогает выйти из крайней нужды многим бедным семействам. Кроме всего этого, в 1802 году государыня основала в Гатчине дом презрения для 80 больных старцев, крестьян ее вотчин, а в Павловске больницу на 30 кроватей.